Глава 10. челнока откинулась, и первыми из него вышли четыре фигуры в шлемах и полном боевом доспехе, состоящем из многослойных плиток, прикрывающих жизненно важные органы и чешуи в подвижных местах сочленений. Броня не простая, а привезенная из Индии, модель Муруган. Чуть ли не лучшее, что может позволить себе владетель гамма Я в своё время только такие комплекты для своих компаньонов заказывал. Правда, мои были облачены в золото с бирюзой, а эти носили красно-синие цвета. Компаньоны-телохранители встали парами по обе стороны опорыли в почётном карауле. Из темноты фюзеляжа челнока, под уже катящееся к горизонту, но всё ещё яркое солнце, шагнул ещё один тип в муругане. Он, в отличие от телохранителей, был без шлема. И за спиной у него болтался красный плащ с гербом, который мне из шеренги было никак не разглядеть, но этого и не нужно было. Невысокую, но коренастую фигуру поперёк себя шире, с грудью бочкой, я узнал с одного единственного взгляда. давай ты откроешь подключение к GlobalNetу", мысленно спросила Альта. "Исключено". "Ну давай, мы хоть узнаем, что это за красно-синий индюк. Я не могу жить отрезанная от информационного массива". Продолжала настаивать доктор Салазар. А с отрезанной головой жить сможешь? Она мы ее обязательно отрежут, как только найдут. Если раньше меня искали личные враги моего клана, то представляешь, сколько еще желающих добавиться к этой очереди, если они узнают, что в моем церебрале живет последний оставшийся на земле Атланд. Все равно надо с этим что-то решать. Решим, пообещал я. А индук я и так знаю. Откуда? Из прошлой жизни. «Еще бы мне его не знать. «Басаан Ом был моим компаньоном почти 30 лет. Соратников отпрыском владельтелей подбирали еще в подростковом возрасте. Они были сначала просто друзьями по детским играм и забавам. У меня таких кандидатов набралось человек 20. За нашими на первый взгляд беззаботными играми пристально наблюдали нанятые моим домом специалисты. Психологи и тактики скрупулезно оценивали каждого кандидата. Насколько хороши его боевые, коммуникативные и аналитические способности? Подходит ли они мне по психотипу? И самое главное, будут ли эти юноши беззаветно преданы будущему главе дома? Сквозь сито прошло всего четверо кандидатов, и один из них сейчас величественно идет к нашему строю. Сорвался с места Вейдун. Он начал отбивать поклоны шагов за десять до Ома и его телохранителей. И у него и у владельца прослеживались азиатские корни во внешности. Но у Увайдуна они были скорее всего китайские. Хотя он на две головы выше и намного крупнее Ома, все таки он больше подходил на роль администратора. Ом же был отчаянным рубакой, унаследовавшим от монгольских предков смелость и незаурядную жестокость, которую, кстати, умел неплохо сдерживать. Ом, игнорируя поклоны и приветственные речи, прошел мимо Увайдуна и встал перед шеренгой. Он медленно переводил взгляд с одного ныряльщика на другого. Платформа не покрывает расходов на свое содержание, сказал он, не повернув головы в сторону подошедшего вайдуна. Мы стараемся, владетель, мы очень стараемся, ответил тот, встав ума за спиной. Я принял решение, продолжил владетель, не обращая никакого внимания на лепетание вайдуна. Если за следующий месяц вы не увеличите доход в два с половиной раза, Я прикажу затопить платформу. При этом ваши контракты будут считаться расторгнутыми. Круто, прошептал Ян. С завтрашнего дня, начиная на погружениях, любоваться рыбками, вы будете свободны. Свободно добираться до берега, как заблагорассудится. А старина Ом не теряет хватку. Речь всего из нескольких фраз, а мотивации у работников добывающей платформы теперь через край. Вон и Ян мигом перестал веселиться, осознав, что он даже не знает, в какой стороне находится берег. Не радуйся. Ум наконец повернулся к Вейдуну. Ты поплывешь вместе с ними. В знак твоих прошлых сослуг я выдам тебе спас жилет. На Вейдуна смотреть было жалко. Если вырокованные так или иначе чувствовали себя списанными и даже надеялись, что в случае ликвидации добычи им каким-то чудом удастся обрести свободу, то управляющему платформой было что терять. Он хватал воздух ртом, в придумать причину, по которой не стоит так радикально решать вопрос с платформой. Его мечащийся взгляд упал на лежащий на палубе контейнер. У нас сегодня очень ценная добыча, владетель. И это только начало. Мы набрели на новую, ранее не вскрытую полость. Оома слегка поднялась бровь. Как хорошо знающий его человек, я понимал, что это значит крайнюю степень удивления. Что там? А этот вопрос поставил Вейду в тупик. Он ведь понятия не имел, что лежит в принесённом мною ящике. Образец технологии атлантов нашёлся он. Он двинулся ко мне. На миг наши взгляды встретились, и у меня возникла мысль, что Сейчас он меня узнает. И плевать, что вместо Леты Елагина, он сейчас видит паренька по имени Такео. Басаан шестым чувством должен ловить, что я это я. Я не ожидал, что мы с ним встретимся так скоро, и был к этой встрече не готов. Вариантов было два. Первый протянуть руку и сказать: "Ну, здравствуй, Басан". Я знаю о нем несколько фактов, которые никто другой знать не может. Поэтому доказать, что перед ним на самом деле Елагин, никакой проблемы не составит. Вот только нужно ли это делать? Как тебя зовут? Оум, остановившись напротив, как бы подталкивал меня принять решение. "Тэкио", ответил я. Как бы не хотелось прямо сейчас отправиться в зал для торжеств, я понимал, что, скажи я правду, меня и на кладбище могут отвезти. Или еще проще тупо скинуть с платформы. Так кто же ты? «Басаан. Предатель или друг, ждавший моего возвращения 300 лет? "Так и всё?" уточнил Ом. "Я забыл выяснить у Эн своё полное имя, поэтому вместо ответа пришлось лишь кивнуть". "Как смеешь ты не отвечать владельтелю Березового Дола?" подскочил и забрызгал слюной от возмущения и старательности Вэйдун. "Я не знаю, что там у Тикео с боевыми гормонами не так". Но я еле сдержал себя, чтобы не вцепиться в шею Уму. Правую руку заколотила в трясучке, которую невозможно было унять. Березовый дул вотчина Елагиных, моя вотчина, Ивассонову она могла достаться только в виде награды за предательство. Головоломка решилась, но легче от этого не стало. Я сжал челюсти, чтобы не издать яростный рык ненависти. Если этот такеус мог найти нечто ценное, то называть себя он имеет право как угодно. Сам того не зная, он меня спас. Если бы он сейчас не заговорил, я бы точно выпалил что-нибудь неприятное прямо ему в лицо, а потом меня в буквальном смысле слова сломали бы его телохранители. Ом кивнул на ящик, и администратор платформы без слов понял его приказ. Вот, глядите, какая исключительно ценная находка. Вэйду откинул крышку ящика и продемонстрировал, покрытый каплями морской воды, корпус утилизатора. К нашему счастью, он был не в курсе, что это такое. Техника и техника, на вид изготовлена атлантами. Если бы владетель, а точнее, узурпатор моего лена знал, что ему лабораторную урну подсовывают, он бы взбесился. Ты сможешь найти еще нечто похожее? Я постараюсь. На вопросы Ома я отвечал как можно короче, чтобы не вырвалось что-нибудь лишнее и крайне обидное для владельца. К примеру, что я очень постараюсь с помощью альты добыть какую-нибудь редкую штуку, потом дорого ее продать, разжиться уникальными модами и снаряжением, подняться в бирюзовый дол и вернуть его себе, попутно сломав Ому бычью шею. Видимо, в моей фразе прозвучало достаточно много энтузиазма. Молодец, постараешься хорошо. И у этой платформы появится новый управляющий. Вот ведь тварь, а? Как только Ом сделал мне намек на возможность повышения, морда Войду настала белее мила. Басан, у меня ведь учился тому, что в основе любых взаимоотношений лежит конкуренция. Соперничество сделало из обезьяны человека. Конкуренция заставляет нас рвать друг другу глотки за благо в виде более мощных имплантов, красивых женщин и комфортных условий для жизни. Однако конкуренция заставляет и убивать. На платформе я целиком и полностью нахожусь во власти Войдуна. Убить замеченного владельцем ныряльщика он может и не убьёт, но жизни испортит дальше некуда. Плюс остальных нырял замотивирует, чтобы они дно перепахивали тщательнее. Уму без разницы, кто в этом соревновании выиграет. Он всё равно будет в плюсе, когда добыча на платформе вырастет. Пойдём обсудим поставки оборудования, которые ты запрашивал». Басан Ом развернулся и зашагал к административной надстройке. Вайдун, очень недобро на меня посмотрев, засеменил следом. Чувак, это круто! Станешь управляющим, сделаешь меня своим замом, бросился поздравлять меня Ян. У меня и пара идей, как улучшить жизнь на платформе есть. Смотри, собираем самых красивых тёлочек и селим их в отдельные люксы. Да погоди ты с тёлочками. У нас серьёзные проблемы. Да Н дошло, чем может обернуться для нашей компании мое будущее повышение. Это у тебя проблемы, потому что мы тебя в люкса не возьмем. Ты внешне ничего так, но нудная, а нам в нужны веселые девочки. Правда же? Неправда. Мои планы выходили за рамки создания личного гарема и замек. Н права, у нас намечаются неприятности. Если до Яна так и не дошло, какой непрекращающийся праздник мог нам устроить в то Н это поняла в тот же момент, что и я. Но к чести девушки она не бросилась от меня, как от прокажённого, не убежала к себе в номер, придумав какую-нибудь нелепую отговорку. Видимо, моя магия в управлении техникой атлантов её впечатлила. Пойдём сдадим на приёмку контейнер, потом закончим разгрузку Бетти-сферы. Думаю, к ужину выйду, уже определиться, что с нами делать: наградить или ночью вытащить из барака, а потом немножечко попытать, предложил я. Попытать? А зачем ему нас пытать? Чтобы узнать, откуда мы взяли это. Эн, отвечая на вопрос Яна, слегка пнула стоящий на палубе контейнер. Кстати, а где вы его взяли? Вот этого мы тебе и не скажем. И Пытать тебя громилы войду будут долго, потому что ты им ничего не сможешь поведать. Эн сполна рассчиталась с Яном за красивую, но нудную. Куски строения Атлантов принимали просто и незатейливо. Мы покидали их на плиту Весов. Стоимость рассчиталась автоматически и равными долями упала на электронные кошельки Яна и Н. Мне пришлось им доверить заработанные средства, так как собственный кошелек для меня недоступен. Хотя какие там средства? 12 токенов на всю нашу группу. Слезы. Завтрак, обед и ужин не оставят от этой горстки ни гроша. Но на нарезанный хлам мы особых надежд и не возлагали. С контейнером в руках мы направились на штучную приемку. Так называлась каморка с отдельным входом в надстройке. Обычный люк в неё был задраен наглухо, но вести о том, что на общем построении был некий предмет, относящийся к Атлантам, разлетелись быстро. Дверь в коморку была открыта. Среди пустых, запорошённых пылью стеллажей нас поджидал старый дед, похожий на высохшую жердь. Принесли что-то? Старикан явно валял дурака. Его же воедун не просто так прислал. Наверняка сообщил, что за находку мы с собой принесём. Да так мелочёвка. Решил я подыграть. если ты занят, можем попозже зайти. Открывай! Старик похлопал по столу перед собой. Что туда-сюда шлётся? Я бахнул контейнер об крышку стола и расстегнул застежки. Старьё! Не оценил редкий образчик технологии скупщик. Оно хоть рабочее. Утилизатор был на консервации и сейчас находится в идеальном техническом состоянии. Донесла до меня информацию Альта. Но мне это помогло не сильно. Торговаться я не умел да и не любил. Нравится товар плати названную цену и забирай. Кстати, а я и не знал, сколько мне за урну вообще просить. Нет обмана, нет торговли. Из Н торговый представитель тоже так себе. Не обманешь не продашь, а с обманом у нее туго. На Яна же надежды вообще никакой. Жан, ты либо принимай находку за полный прайс, либо мы Ому сообщим, что ты диверсиями занимаешься и спасителей платформы не уважаешь. К моему удивлению, Ян хоть и отчаянно блефовал, выбрал довольно удачную тактику. Вэйдун однозначно попросил скупщика попить нам кровь и сильно занизить стоимость находки, но при упоминании имени владельца бровь у старика нервно подпрыгнула. Причём тут он? проворчал он. Мне же надо понять, оценить. Старик вытащил из контейнера утилизатор и поставил на стол. Потом занёс над ним ладонь. Из ладони вырвался пучок красных лучей. Дед, манипулируя ими буквально ощупывал каждый миллиметр поверхности утилизатора. А у него-то с имплантами полный порядок. Скупщик несколько раз перевернул исследуемый предмет и остановился только после того, как отсканировал все его грани. Итак, это лабораторный утилизатор Атлантов. Каталожный номер ZM15. Сохранность 96%. Это да он новый практически возмутилась в моей голове альта, но я решил не спорить ради каких-то процентов со скупщиком. Меня интересовало другое. Сколько он стоит? Амт, какая разница, осклабился дед. Премия составит триста два токена. «Не Негостем произнёс я спокойным тоном, но моих спутников слова деда поразили будто разрядом в тысяч вольт. И Н и Ян стояли вытаращив глаза с отвисшими челюстями водили поровно и перевели счета моих помощников. А тебе денег не надо? удивился дед. Мне долг закрыть надо, сказал я, понимая, что такая отмазка выглядит нелепо. Это как надо занимать, чтобы накопить такой колоссальный для жителей платформы долг? Скупчик пожал плечами, мол, хозяин барин. Моих же помощников пришлось наружу выводить, чуть ли не за руки. И даже под действием свежего морского бриза их мозги прочистились не сразу. Так. Погодите. Мне деньги упали. Значит, я могу вам сейчас сделать ручкой, выкупить контракт и завтра с утра уже сидеть, попивать крен в баре на побережье. Да я надошло, что перед ним замаячила свобода. Крен это же напиток для дегенератов. Не упустила Н возможность подколоть. Напитки Омег, как по мне, так вообще особой изысканностью не отличались. Цвет ярче, вкус убойнее. Вот главный рецепт при производстве пойла из синтетики. Как можно пить вино или сваренное собственноручно пиво, они не понимали. Он сладкий и в голову нормально бьет», — огрызнулся Ян. Вы мне по существу заданного вопроса не ответили. Я свободен. Свобода выбора дается человеку при рождении, вырвалось у меня на автомате формулировка. И только он сам может решать, быть ли ему свободным или поставить на себя клеймо раба. Ян смотрел на меня в полном недоумении. Он тебе говорит: "Хочешь, вали на все четыре стороны". Попыталась объяснить мою мысль Н. "Спасибо, рад был знакомству, пойду ещё собирать". Ян повернулся, собравшись уходить, не дослушав девушку. "Но если ты уйдешь, то навсегда останешься бракованным уродом, а с Текео у нас есть шанс стать нормальными". Брошенные в спину слова Н остановили Яна. э вы можете мне все рассказать разом? Без всех этих прелюдий и интерлюдий?" Не можем, отрезал я. Ну почему? Потому что мы тебе пока не доверяем, в лоб ответила Энн. А это почему? обиделся Ян, чудесным образом забыв, что пару секунд назад собирался почти что кинуть нас, уйдя с полученными токенами. Зря вы так. Мы ж команда, а ради команды я на все готов. Не верите? Не очень, призналась Эн. «А зря! я просто понять не могу, что вы задумали. Какие у нас планы? Отчасти Ян прав. Держать его в неведении неэффективно, но я крепко призадумался, что ему стоит рассказывать, а что нет.